Глава двадцать пятая Отражение в зеркале меня порадовало. Белая блузка и вишневая юбка сидели идеально. И не скажешь, что их никогда не касался утюг. Все-таки гардероб от госпожи Розмари стоил своих денег. На моем плече по обыкновению восседал Сема, и мы обменялись обеспокоенными взглядами. Пригладив выбившиеся из прически пряди, Я захватила сумочку и поспешила вслед за другими ведьмами: Лавинией, по обыкновению одетой в красное, и пышной Фрэнсис, выбравшей голубой наряд. Как такового дресс-кода на дебатах не было, а ведьмам и вовсе многое прощалось. "Готовы?" тихо спросила верховная, и я быстро кивнула. Скорее бы уже дебаты закончились. Почему-то никто не предупредил меня, что подготовка к ним длится целых 3 дня. И речь не о чтении брошюрки перед сном, а о целом курсе, который все судьи должны были прослушать. Лекции о нечестии людях, о правах и обязанностях каждой из сторон длились с утра до вечера. И ночевали мы тоже в Глоуридже, неподалеку от зала заседаний. Все для того, чтобы на совет не оказали давление. Впрочем, лекции мне понравились, ведь о Кафаре я по-прежнему знала очень мало. Но я так соскучилась по шандеру и таверне. Лавиния первой вышла на трибуну, на которой расположились столы судей. Я вскинула голову и зашагала вслед за ней, стараясь не обращать внимания на бесчисленные ряды зрителей. И это не считая самой нечисти, ожидающей начала дебатов. «Вот это толпа!» — пробормотал Сёма. Пройдя мимо ряда столов, я нашла тот, на котором стояла табличка с моим именем. Я опустилась на стул и тут же осушила стакан воды, положенный каждому судье. Я изучила регламент дебатов, но всё ещё боялась накосячить. Этьен убеждал меня, что до этого не дойдёт, но кто знает. Лавиния ободряюще улыбнулась мне. Между нашими столами было не меньше метра, всё для того, чтобы судьи принимали решения самостоятельно. Я перевела взгляд вниз, туда, где волновалась толпа нечести они разбились на группки по видам. Здесь были торфейники, тролли, рогачи и другие диковинные виды нечисти, которых мне ещё не доводилось видеть вживую. Заметив знакомых, я подавила желание улыбнуться и помахать им. По регламенту судья не должен оказывать своё расположение, нужно быть беспристрастным и неподкупным, всё как полагается. Жаль только, что большинство судей были другими. На лекциях я успела познакомиться с некоторыми из них и буквально полыхала от злости. Судьи должны быть подданными королевства из самых разных слоёв, простыми работягами и ремесленниками побогаче, юношами и стариками, магами и людьми без дара. Мой взгляд скользнул по сидящим передо мной судьям. Многие из них смеялись и обменивались шутками, будто находились на приёме. К слову, Все они были аристократами, владельцами пастбищ, рудников и самых лакомых кусочков Кафары. Одним словом, теми, кто мало заинтересован помогать нечести. Если верить Этиену, то среди них находился и сам король Кафары Адриан. За исключением ведьм, в совете всегда состояли одни и те же люди, и он хотел внедриться в это общество и лично изучить ситуацию. Чиканный профиль Адриана красовался на тучах, но королевские роты имел особый дар, благодаря которому его представители, играющие, принимали любой облик. Сёма, спрыгнувшая на стол, покрутил головой и азартно засопел. Стамлю на вон там ощуплом в очках. Ну, точно не подумаешь, что король. Я искоса посмотрела на него и признала, что доля правды в словах Сёмы есть. Парень выглядел воробушком среди наглых голубей, хотя вполне возможно, что кто-то из судей просто засунул в совет своего сынка. Или тот пожилой мужчина в углу, предположила я. Такое ощущение, что он заснёт, даже не дождавшись начала дебатов. Усиленный магией колокольный звон прокатился по всему зданию, и голоса стихли. Я затаила дыхание и обратилась вслух. Со своего места поднялся председатель, пожилой мужчина в неприлично дорогом костюме, увешанном ординами. Если он мог, то его возраст вполне может перевалить за сотню. Добро пожаловать на дебаты, зычным голосом объявил он. По результатам жеребьёвки первыми выскажутся рогачи. Вам будет отведено 10 минут. Так что не тратьте время понапрасну. Куратором секции назначен господин Сарагон. Председатель обернулся и удивлённо спросил: "Господин Сарагон, вы хотите что-то сказать?" Послышался скрип стула, и в соседнем ряду скрехтением поднялся грузный мужчина лет 50. Он оттёр лысину шёлковым платком и важно кивнул: "А это не займёт много времени, господа". В его голосе послышались жёсткие нотки. Элечина в одно мгновение сползла с него, разлетевшись разноцветной пылью, когда я снова подняла взгляд. На трибуне стоял статный, рыжеволосый мужчина, лет тридцати пяти. Мы с Сёмой оба прокололись. «Ваше Величество!» — удивлённо пробормотал председатель. «Чему мы обязаны вашим ви?» Король демонстративно вскинул бровь, и председатель захлебнулся вопросом. Я оробела и мысленно порадовалась, что Адриан явился не по мою душу. Его взгляд был таким цепким, что становилось не по себе. Если кто-то из вас причастен к преступлениям в окрестностях Глоуриджа, то рекомендую признаться в этом сейчас же, прогремел король. А он крутой, восторженно заявил Сёма. И, кстати, Этьен упоминал, что он не женат. Хотя ладно, Шандор мне тоже нравится. Я цыкнула на кота, и тот замолчал, восторженно взирая на Адриана. Кажется, у котяры только что появился новый кумир. По рядам зрителей прокатился удивлённый шепоток. А нечисть заволновалась, сообразив, что происходит нечто из ряда вон выходящее. «Я окинула взглядом трибуну. Некоторые судьи выглядели оскорблёнными, другие — насторожёнными. Но равнодушных среди них не нашлось. Фрэнсис, и вовсе закинув ногу на ногу, курила сигарету и пожирала короля влюблённым взглядом. Похоже, у Сёмы есть конкурентка». «Никто не желает высказаться», — уточнил король и согласился. «Что ж, можно и по-другому». Он достал из-под стола черный, обитый металлическими полосами ящик и вытащил глиняную фигурку. Продемонстрировав ее публике, Адриан поставил ее на стол. Я озадаченно нахмурилась, не понимая, чего он этим добивается. «Если среди присутствующих и есть создатели голема, Они будут отпираться до последнего. Разве что сердце голема вдруг вспыхнуло так, что глазам стало больно. Из центра фигурки потянулись искрящиеся ленты, уверенно указав сразу на шестерых судей. Ещё две более тонкие затерялись где-то среди зрителей. Король жестом подозвал охрану. "Вот и всё", выдохнул Сёма. Запретная магия всегда оставляет следы. И виновные понесут наказание, сказал Адриан. Дебаты состоятся через месяц, когда я сформирую новый состав совета. Обещаю, что на этот раз все будут услышаны. Нечисть взорвалась восторженными криками, и я улыбнулась. Приятно, что король умеет вот так во всеуслышание признавать ошибки. Он ведь мог без шума арестовать всех судей и создать новый совет, не сообщая деталей. А теперь все злые языки полоскающие нечисть наконец-то замолчат. Король ушёл первым, а вскоре к выходу потянулись и остальные. Даже не верилось, что всё закончилось. Наконец-то я смогу спокойно управлять таверной. Стоило мне сбежать с крыльца зала заседаний, как налетел порыв ветра и швырнул в меня пригоршню жёлтых листьев. Осень окончательно заявила о себе, принеся промозглую сырость и дожди. Зато, как говорил Сёма, сложно найти лучшее время для кофе. Мне честь окончательно пристрастилась к экзотическому напитку, и я даже надеялась выйти в плюс по итогам квартала. Но действительно удивляло то, что к нам начали заглядывать люди. Это было нам весьма на руку. Люди не честь жили обособленно друг от друга, а потому не ладили и уж точно не сидели за одним столом. Может, мы все поймём, что не так уж сильно отличаемся друг от друга. О, смотри-ка, наши идут. И правда, навстречу шагали Шандур в распахнутой чёрной куртке и Этьен, одетый в шикарное пальто. Я украдкой улыбнулась. Кузены всё чаще общались, и не за горами тот день, когда они забудут о ссоре, что развела их. Как всё прошло? спросил Шандур. Он приобнял меня и поцеловал в висок. А моё сердце привычно сбилось с ритма. Как по нотам, отчиталась я. Сердце Голима притянуло шестерых членов совета, но арестовали как минимум 10 рых. И это только те, кого я видела. Похоже, король не зря провёл среди нас 3 дня. Его величество Адриан взошёл на престол всего пару лет назад, и у него множество идей о том, как сделать нашу жизнь лучше, кивнула Тьен. Надеюсь, Он сунил реализовать хотя бы часть планов до того, как погрязнет в интригах. Очередной порыв ветра принёс первые капли дождя, и я поёжилась. Может, вернёмся в таверну? Это надо отпраздновать. А Эмира обещала приготовить окарок, облизнулся Сёма. Шандор вопросительно посмотрел на Итьяна, но тот покачал головой. Я открою вам портал в таверну, но на обед не останусь. В управлении много дел. Мы набираем новых сотрудников. Лицо Этьена было спокойно, но он избегал смотреть на меня и никогда не оставался наедине. Я надеялась, что скоро он встретит ту, что ответит ему взаимностью. Наверняка это будет поистине удивительная девушка.